6 первая. Осень. Можно с вами выпить. Выпить всегда можно. Можно даже кое-что выиграть. Например, за распечение Геральта из Ривии и пьяницы. Глава 1. 1552 год. 2 июля Тула. Немного ещё повалявшись, Андрейка А его здесь к счастью звали именно так. Поднялся, отряхнулся и огляделся. Ощущения были странные. Тело было меньше старого и существенно легче, из-за чего поначалу все вокруг казались великанами. Но это быстро прошло. Туда важнее оказались ощущения. Он чувствовал себя словно в какой-то компьютерной игре. Почему? Сложно сказать. Скорее всего, потому что он хоть и готовился оказаться в прошлом, но сам до конца в это не верил. И использовал этот проект как возможность не думать о плохом в последние годы жизни, чтобы наполнить их смыслом и чем-нибудь увлечённо заниматься. А тут раз и всё получилось. Наш герой оказался удивлён этому совершенно не шуточно. Клим Дмитриевич делал своё дело, настраивал машину времени, доводя её до ума. А он? Он просто вцепился в этот спасательный круг и готовился, но в глубине души даже и не сомневался в полной бессмысленности этих занятий и в том, что он умрёт без всяких сомнений и довольно скоро. Так и предполагал профессор некоторые остатки личности далёкого предка, которого Андрей так бессовестно пододвинуло с тела сохранились. Прежде всего, отрывки памяти и эмоциональные реакции на знакомых людей. Почему это сохранилось, неясно. Да и неважно. Главное, что это не привело к раздвоению личности и к тому, что он не получил полную амнезию в глазах окружающих. А то было бы крайне неудобно. Внешне вселение, кроме кратковременной потери сознания, телом в самом прямом смысле этого слова, вылилось в несколько странное поведение. Парень поводил несколько минут напряжённым взглядом по окружающим. А потом начал узнавать то одного, то второго, то третьего. Понятно, что подробностей в такого рода в воспоминаниях было минимально. Но личности опознал и эмоциональной реакции своего предшественника осознал. Для начала хватило за глаза. Но общение со священником избежать не удалось. Слишком уж он себя странно повёл. Мне сказывали, что сомлел ты С доброй располагающей к себе улыбкой спросил отец Афанасий. «Да», — односложно ответил Андрейка. «Отчего же?» «Не ведаю. Как сказали, что батька его погиб, так отрока и скрутила. Словно оглобли ударила. Раз — и осел, а сам едва дышит». Вместо Андрейки ответил дядька Кондрат, друг отца, что привел его по доброте душевной в храм, От греха подальше, а то как бы беда какая не приключилась. Царствие ему небесное, вполне искренне произнёс священник и перекрестился. Хороший человек был. Андрейка же едва сдержал грустную, скорее даже мрачную ухмылку, судя по тому, что он сумел вызнать, погиб от этого тела во время обороны Тулы от татар. Перестреливался с опостатом и поймал стрелу. Иными словами, батя Андрейке отдал жизнь за них всех в честном бою. Но это ещё полбеды. Сыну он оставил в наследство старую саблю в дешёвых ножнах, да лук татарский трофейный с шестью стрелами в колчане. Мерины заводной меринок его пали во время отхода к городу. Но он и сам тогда едва ноги унёс. А вместе с ним утекли к татарам из Бруя и кое-какие пожитки, и что особенно обидно, кольчуга дедова с шлемом. Так что у Андрейки на сей момент измучиств имелся только отцовская сабля, лукс неполным колчаном стрел и достаточно худой кошелёк. Конечно, где-то там на берегу реки, конечно, где-то там на берегу реки шат недалеко от засеченной черты имелось поместье Отцовское. Но ему с него по малолетству выделят на прокором всего 25 четвертей. А полностью передадут лишь на будущий год, если сможет пройти вёрстку в навики. Но толку от этого поместья ноль. Потому как людей на нём теперь после такого нашествия татар совершенно не осталось. Побили или угнали в рабство почти наверняка. И совершенно неважно в такой ситуации 25 у тебя четвертей или 500. Работать на них всё одно, никому. В самом же городе с поручением отцовым остались два его холопа. Устимка и Егорка. Оба им уже за 30 лет. На вид худые и изнурённые кадры с пустым взглядом. Ебать их в халопы взял лишь от милосердия великого, ибо голодали, совершенно разорившись. И всё. Вообще всё. Больше у Андрейки не было ничего, только два голодных рта. Пустое поместье с вытоптанными посевами и выбитыми или угнанными в плен селянами. Около рубля монетами. Сабля, долук. Да И целый ворох проблем, которые нужно было решить уже вчера. И ведь не решишь, поместье лишат, о чём ему уже прозрачно намекнули, ибо желающих хватало даже на пустое поместье. А ему самому сватались по служильцы пойти. В принципе, вариант, но от безысходности. Послужилец стоял статусом ниже, нежели поместной дворянину, а значит, переход в него урон чести родовой. Так то с неё самому Андрейке не гречо ни холодно. Но вздёшьней на сквозняк со словной еместнической системе это значило многое. Ты опростоволосился, заморавшись каким-то дурным поступком, так твоим внукам это ещё вспоминать будут. И ставить станут их ниже тех, кто подобного не совершал. Так вот Андрейка с трудом сдержал грустную хмылку на лице при словах священника и развязав кошелёк, достал оттуда собленицу. Прими, не побрезгуй. на храм. Афанасий внимательно взглянул Андрейке в глаза и кивнул на кружку для подаяний, что стояла на небольшом столике у стены. Прянёк не стал ломаться и, сделав несколько шагов, положил её туда. Казалось бы, всего одна монета, но ценность у неё была немалая, особенно для сироты, что лишился почти всего. А ценность пожертвования интересная вещь. С духовной точки зрения важнее не количество, а качество жертвы. Тот, кто готов поделиться последним, стоит намного выше того, кто дает малую талику. Так что священник, прекрасно знавший уже ситуацию Андрейки, высоко оценил этот поступок. С богатого и рубль взять мало, а тут щедрость вон какая. Хотя, конечно, и дядька Кондрат и священник списали этот поступок на юность и глупость. Списали, но оценили. «Что терзает тебя, сын мой?» – спросил Афанасий, когда паренек вернулся к нему. Разговорились. Общий посыл был прост. Андрейка пытался соскочить с расспросов, опасаясь своего разоблачения, и отвечал как можно более рубленно и односложно. Афанасий же не сильно старался, прекрасно понимая, что парень потерял отца и оказался в сложной жизненной ситуации. «Зачем его сюда привели?» «А на всякий случай». В те далёкие времена священник был очень уважаемым и авторитетным человеком в общине, тем, кто ведал в вопросах мутных и непонятных. Вот и притащили ему странно пришибленного отрока. Вдруг что-то не так с ним. Рук помощь нужна. Но обошлось. С полчаса паренька терзали расспросами, а потом и отпустили с богом. Вышел Андрей на крыльцо церковное и вздохнул с облегчением. Слишком явно и шумно. Что, сын мой, поинтересовался Афанасий, который, как оказалось, тихо следовал за ним? Рабеешь ты от чего передо мной? Рабею? А не что нет. Вон какой вздох. Тяжко дышать. Ляпнул Андрей, ко не подумав, забыв совсем о том, что в те годы к таким вещам относились куда как серьёзнее. Если тебе в храме Господнем дурно, то это не спроста. Вот и оказалось, что паренька задержали ещё на полчаса. И святой водой умыли, и помолились, и в душу снова полезли. Но уже без дядьки Кондрата. Один на один. Да ставь ты его, Фанасий. Пробасил кто-то от двери. Они оба обернулись и увидели воеводу. Вот рака отец пал. Никола ни два раза душой не осталось. А теперь и ты его поедом ешь. Рось. Да и дело у меня к тебе. Ну, Коля, дело? Мне хотя улыбнулся Афанасий, которому эта игра в кошки-мышки с Андрейкой уже начала нравиться. Ступай, отрок, и помни: по семь раз отче наш читай ежедневно не менее четырёх седмиц. Да, отче. Кивнул Андрей и обозначив поцелуй руки священника, удалился. Совсем почтением и не спеша. потому что Афанасий вместе с воеводой с интересом наблюдали за ним. «А чего ты на него взъелся-то?» — спросил воевода, когда наш герой покинул храм. «Уже шепотки до меня дошли». «Умный он». «Андрейка-то?» — удивился воевода. «Андрейка», — кивнул Афанасий. «Но ум свой таит. Он много чего таит, боясь явить людям. Отрок сей полон тайн». Вот меня любобытство и взяло. Вздор какой! Андрейка же в отца в своего пошел. Лихой рубака будет, а умом скуден. Читать сказывают, его пытались учить, да не выучили. Совсем буквы запомнить не может. Может и вздор, — легко согласился священник, и они переключились на другую тему разговора. В конце концов, к этому Андрейке он всегда сможет вернуться позже. куда ему деваться-то? Не сейчас, так потом, улучив момент, можно будет понять, что с ним не так. Наш же герой, выйдя из храма, больше своей оплошности не повторял, демонстративно перекрестился и не спеша пошел бродить по городку. А поджидавшие его рядом Устинка и Егорка следом посменили. Выглядело это крайне забавно. Подросток лет 14 с саблей на поясе ему великоватой пока вышагивал впереди. А за ним двое взрослых мужчин семенили. Один из которых тащил в своих руках лук и колчан. Но именно что тащил, а не надевал на себя, демонстрируя, что это не его. Город был небольшой, поэтому Андрейка, не желая лишний раз пересекаться с отцом Афанасием, решил валить к родным пинатом. И чем быстрее, тем лучше. Проще говоря, ехать в поместье и пытаться разобраться там, что к чему. Может, не всё разорили татары. Может, осталось что ценное и как-то прожить можно будет. Но для отъезда требовалось иметь хоть какие-то запасы. Это ведь не компьютерная игра, а жизнь. И кушать тут требовалось регулярно. Другой вопрос, что денег было в обрез. И наш герой решил перед покупками прицениться. Рыночные тулы была в те дни набита народом, словно птичий базар пернатыми куканами. Весь посад сюда перебрался на время, чтобы укрыться от супостатов, и купцы тоже вместе с тем барахлом, которое удалось притащить. Татары отошли поутру, но люди всё ещё ютились, опасаясь покидать надёжное укрытие. Главной прелестью такой ситуации оказалась скученность купцов даремесленников со своими товарами на минимальной площади, и почти все На виду, из-за чего тульский Кремль отчаянно напоминал Андрейке какой-то восточный базар. Да и торговаться можно было с оглядкой на других купцов и служивых. Ведь сын пострадавшего за их жизнь воина торг вести станет. Если такого начать обманывать на виду у людей, проблем не оберешься. Вступятся все. Обязательно вступятся. Час ходил да расспрашивал. Два. Купил за полушку немного еды, чтобы утолить голод и себе, и своим холопам. Рабам, то есть. Рабы. Да уж. Эта мысль, конечно, парня немного гладала. Он как-то не был готов к тому, что станет рабовладельцем. Но на Руси рабство было, причем исконно. Сразу на момент создания. Однако, в отличие от популярных версий, это отнюдь не крепостное право. Крепостные... Это крестьяне, которых прикрепляли к земле, то есть ограничивали им право передвижения. Лично же они оставались свободными, во всяком случае формально. Даже в период самого сурового крепостничества, когда реальное положение этих крестьян ближе всего подошло к рабскому. Настоящих рабов на Руси называли холопами и считали движимой собственностью, а детей их приравнивали к приплоду. Словно от скота, считая естественным способом прироста рабов того или иного собственника. Отменил этот кошмар лишь Петр I, 19 января 1723 года. Но до этих событий было еще далеко. Так что и холопы, и челядины вполне встречались в русском обществе. В общем, купил Андрейка еды и сел кушать со своими людьми. А заодно и думать. Денег получалось настолько мало, что на них просто до весны не протянуть. Даже если жить впроголодь и драть по весне кору с деревьев для вкусного и сытного супчика. В этой связи предложения пойти по служильцам не выглядели настолько оскорбительно. Все начинало походить на ситуацию, в которой Устинка и Егорка понизили свой статус, став рабами. Но этот Андрейка был совсем не тот, что имелся раньше. Этот Андрейка почти 6 лет готовился к тому, чтобы отправиться в прошлое, да и до этого немало учился, укрепляя, развивая и наполняя мозг всякими полезными знаниями. И продумал за время подготовки много всякого рода сценариев поднятия бабла. А тут ведь требовалось именно оно. Причём, как ни странно, поднять бабла требовалось совсем немного. Всего-навсего протянуть до весны, да добыть где-то мерина с меринком, заводным или меринцом. Как минимум. Этого уже хватило бы для принятия отцовского наследства. Понятное дело, что «немного» – это относительное понятие. Потому что мерин стоил в среднем от 10 до 15 рублей. Меринок еще от 4 до 9 рублей. Значит, по самым скромным подсчётам, Андрейке требовалось добыть минимум 15 рублей только на блахастых друзей. А крестьянин семейный, если работал в покое на земле доброй и угожей, давал около рубля прибыли в год. Плюс-минус. На первый взгляд, прилично. Но 15 крестьян семейных на земле это солидный результат. Не каждый поместный дворянин мог бы похвастаться такой популяцией под своей рукой. У бати его, к примеру, было всего семеро. «Дела!» Андрейка, посчитав что к чему и приценившись, начал действовать по одному из задуманных им сценариев. Начал он с того, что сторговал у одного торговца старую лодку до весны за пятнадцать саблениц. В аренду. Тому она все одно была, пока не нужна. А нашему герою как-то до поместья добираться требовалось. Потом купил у другого торговца небольшой горшочек купаросного масла за 20 московок и одну полушку. Тот взял этот товар для продажи кузнеццам, но поссат оказался разорён, и когда ещё удастся ремесленникам вернуться в старое русло, неясно. Эт тут дурачок малолетний захотел купить товар, с которым по всей видимости не знал, что делать. Да, сильно дешевле, чем хотелось бы, но купцу сейчас и такая прибыль была в струю после татарского погрома. Горшочек получился крошечный, едва на пол-литра, а крепость этого купоросного масла, то есть слабой серной кислоты, слабенькая. Парень проверял ее, окуная струганную палочку и оценивая степень обугливания за счетное время. У того же торговца он взял за полторы московки туисок мела. Самого, что не есть обычного. Зачем парню он сдался, тайно покрытая мраком для окружающих? Никто не понимал. Но раз блаженный сорит деньгами, почему бы не продать? Хотя торговался Андрей Кача, на чём вызвал даже тенью уважения со стороны торговцев, наблюдавших за этим действием. Шуть побродив ещё, он взял у другого торговца самый дешёвый и поганый топор да напильник вроде как к нему. Но напильник исправный. Ему его продали с нескрываемой снисходительной улыбкой, балансирующей на грани насмешки. Детский дурачок. Зачем напильник-то покупать? Топор можно править и камнем, особенно если у тебя денег нет. А тут ладно, что напильник, да еще и крупный. Таким топор не поправить. Однако Андрей не унывал, продолжая придуриваться. Поторговались и ударили по рукам. А потом пришлось отсчитывать семьдесят две московки. Также он закупил немного соли, четверть самого дешевого зерна, ячменя и луку с чесноком немного, потратив на продовольствие еще тридцать девять московок. На чем его торговые дела и закончились. Спустив семьдесят шесть с половиной копеек, он остался с десятком на кармане и кучей малоприятного для окружающих барахла. После чего собрался уже поутру отчалить. Благо, что татары, опасаясь подхода царева войска, отступали достаточно энергично. И завтра в округе тульской станет относительно безопасно. Кой кто его даже пожалел, видя, что у парня от горя крыша потекла. И предлагали ему разное. Например, перезимовать у них, где в долг, где за услугу в будущем. Поек кто даже предлагал судить ему денег, дескать, разбогатеет, отдаст. Но Андрейка на такие дешёвые разводы не вёлся и шёл своей дорогой.